Глава сорок пятая. Самое основное наше преимущество – это то, что подавляющее большинство наших соплеменников тупые. Весь наш общинно-туповатый строй работает на этом, но в то же время это преимущество является и нашим самым большим недостатком. Причина, по которой гоповатый получил свое оружие, а другие гоблины нет, в том, что он понимает, Если случайно попадешь из этой штуки по своим, то они тут же станут трупами. Все члены моей братья каждый день стараются друг друга убить. И простые потасовки иногда заканчиваются настоящей перестрелкой. Если я им дам оружие лучше, чем простые деревянные пуколки, то это неминуемо закончится катастрофой. Наконец-то у нас появилась возможность эту проблему нивелировать. Наличие воскрешатора снимает с нас ограничение на мощность вооружений у всего личного состава, а не только у некоторых сообразительных офицеров. Схватив смышленого и еще парочку из его доверенных ребят, мы снова провели ревизию всего имеющегося у нас барахла. Немного поработаем, и заготовленное орками дерево кончится. Придется добывать. Ладно. Усевшись на землю, Я снова отложил эту проблему на потом. Возможно, мы что-нибудь построим, но сейчас нам нужно быть уверенными, что любая атака на нас не закончится нашим истреблением. Так, подняв небольшую ветку, я стал чертить на земле небольшой эскиз. Чем оружие больше, тем оно мощнее. Это правило, по которому работает пуляля Гоповатова. Тот же принцип нужно будет использовать и здесь. Новые пушки нашей банды-мафиози должны быть больше, стрелять мощнее, дальше и, что не менее важно, быстрее. Вот только вооружить всех такой же огромной елдой, которую таскает наш головгад, не самая хорошая идея. Его оружие тяжелое и громоздкое, да и такое оружие имеет тактическое назначение, а в массовых боях не очень удобно из-за полного отсутствия универсальности». Благо, в моем предыдущем мире необходимое оружие уже давно существовало. Достаточно большое для усиления моей орды, но достаточно компактное, чтобы постоянно носить его с собой. Удобное для борьбы как в поле, так и внутри помещений. Хе -хе. Нужно только определиться с моделью и описать дизайн нужного оружия этой глазеющей на меня банде, не сдержав усмешку, Я уже хотел изобразить на земле что-то родное для глаз, но затем неосознанно поднял взгляд и посмотрел на гоблинов. На жуткие ухмылки поверх туповатой рожи, и на ум сразу пришла одна штука. В обычном мире смерть далека от повседневной жизни, но в мире мафии смерть с рутиной идут рука об руку, и мне кажется, что так правильнее. А в отношении моей семьи эта штука имеет даже несколько очень верных смыслов. Безусловно, для основного оружия каждого из ее членов есть только один верный, аутентичный дизайн. Снова опустив взгляд, я затер уже начавший вырисовываться набросок и начертил новый. Набросок идеально подходящего нам оружия – с немного уменьшенным для упора гоблинское плечо, прикладом и круглым крепящимся корпус этого пистолета-пулемета барабанным магазином. Томми Ганн образца 1921 года. Как по мне, самое потрясное оружие для нас. Мало того, что немного канонично, так еще и большой вместительный магазин решает проблему взлетевшей скорострельности. Хе -хе. Рисуя чертеж, я даже немного завелся. Интересно, раз уж я и так начал учить Гоповатова всяким гадостям, должен ли я рассказать ему парочку знаменитых фраз? Ладно, отстать глупости. Нарисовать дизайн несложно, он достаточно прост. А никакие размеры и тем более всякие детали, вроде пружины и механизмов, нам нахрен не упали. Лишь посмотрев на нужный результат, Смышленый тут же кинулся работать. Уверен, как закрепить магазин, он точно разберется. По сравнению с нашей броней это достаточно просто, а больше в конструкции никаких сложностей и нет. Прости меня, господин Джон Тальяфера, мы немного упростили созданную тобой конструкцию. Так, пока эти ребята возятся, у нас есть еще одна штука, которая давно ждет своего применения. Пара походных сумок висят на стене склада и жужжат. По-моему, я даже как-то видел, что эти ребята куда-то улетают. а затем возвращаются назад. Вы тоже простите, но мы не совсем со зла над вами так поиздевались. Для их использования тоже необходимо нужное оружие. Но тут будет лучше поработать самому. Все же, в отличие от предыдущего устройства, тут необходимо иметь отверстие в стволе. С силами гоблинов выдолбить такое будет немного хлопотно. Так что я просто взял полено и стал выбирать из него сердцевину, делая отверстие необходимого диаметра, чтобы этот черный жужжащий кокос смог спокойно протиснуться внутрь. хе хе хе Я уже на северной стороне. Пригибаясь почти до самой земли, из болот вышел рыжебородый мужчина, и на его лице мелькнула тень сильного удивления. Уже так далеко, но все еще никаких следов. Потратив огромное количество времени и сил, он двигался по болотам и вся тяжесть этого похода осела на его кожной броне слоями налипшей грязи. Все это время он отчаянно искал, иногда находя след и тут же вновь его теряя. Существ, в которых он должен был отыскать уже давно, казалось было просто невозможно обнаружить. время слишком поджимало. и он уже стал думать, что они просто все погибли в этом болоте, а затем сам не понял, как оказался на северной стороне этого небольшого, но ужасно недружелюбного к людям леса. Покинув территорию болот, он непроизвольно издал вздох облегчения. Добравшись до суши, он мог нормально поесть и передохнуть, восстановив запасы своих сил. Но двигаясь все дальше в лес и отдаляясь от воды, Он с каждым шагом чувствовал, что что-то здесь не так. Пригнулся к земле, и, немного подумав, он тут же осознал, что именно беспокоит его разум. «Орочьи патрули!» – прошептал он сам себе. «Почему я до сих пор не встретил ни одного из них?» Сперва это просто была его догадка, но даже спустя несколько часов, даже когда он полностью восстановился и смог поспать, Эта часть леса была невероятно тихой. С каждым часом, думая и беспокоясь об этом все сильнее, он решил проверить причину этой аномалии и не стал возвращаться в топь, а двинулся вглубь северного леса. Его территория была совсем небольшой, и с его знаниями ориентироваться тут было совсем несложно. Найдя маршрут волнующего его патруля, он двинулся вдаль протоптанной тропы и тут же замер. На зеленой траве были следы запекшейся и уже давно почерневшей крови. Он бы даже мог это пропустить, но крови было так много, что пройти мимо было слишком сложно. Тут же присев на колено, он достал из-за пояса кусочек бумаги, пропитанный каким-то раствором, и приложил ее к испачканному в крови растению. Клочок мокрой бумаги растворил черную кровь, а сама бумага окрасилась в голубоватый цвет. Орочья. снова прошептал сам себе разведчик, а на его лице тень беспокойства стала еще более отчетливой. Тут же, двинувшись вперед, он стал идти вдоль этого кровавого пути, и результат не заставил себя долго ждать. В очередном овраге он обнаружил десятки брошенных свиноподобных трупов. Лишь мельком глянув сверху вниз, он тут же осознал, что это не результат войны за еду между племенами, И даже не результат неудачного сражения. Это была просто бойня. Несколько десятков форков уничтожили и забили без возможности сопротивляться, а затем вышвырнули прямо в лесу, не сильно утруждая себя необходимостью их разграбить или съесть. В этой стране подобным образом с монстрами поступали только люди. Нас атаковали? Это была первая мысль, которая родилась в его разуме. Но чем больше он смотрел на тела монстров, тем больше чувствовал, что это странно. Кто-то прятался в лесу, истреблял этих созданий из засады, не оставляя им шанс даже сопротивляться. Это явный признак того, что кто-то чистил территорию и вполне может быть сигналом ко вторжению врага. Но вот следы на теле этих орков были слишком странные. Ни одно оружие, а он их он видел действительно немало. таких следов не оставляет. То, что этих тварей перебило, никогда раньше ему доселе не встречалось. А когда он понял этот факт, то в голове само собой родилась мысль, от которой все его тело непроизвольно вздрогнуло. «Да быть того не может!» Кто-то пришел во владение этого орочьего племени не для того, чтобы сквозь него пройти, а чтобы тут остаться. Это было просто смешно, но вот смеяться ему сейчас хотелось меньше всего на свете. Буквально бросившись на север, он больше не заботился о своей скрытности и покинул протоптанную орками тропу, срезая угол. Выскочил из леса, оказавшись на широкой каменной дороге, и снова для себя отметил. «Никаких патрулей, никаких собирателей. Вокруг ущелья нет ни единого орка». Конечно, он знал, где эти монстры живут. Приближаться к этому месту было почти равносильно смерти, и эта часть леса была недоступна для людей. Пригнувшись как можно ниже, скрываясь в тенях камней и монструозного ущелья, он двигался вперед, и с каждым шагом его сердцебиение отдавалось в голове все сильнее и сильнее. В конце концов он смог дойти до орочьей заставы, Эта стена была не тем, на что могли полюбоваться простые люди. И обычно, если кто-то имел смелость подойти сюда, то первое, что они видели, были монстры, а затем каждый из них видел свою собственную смерть. В этот раз для этого разведчика все было почти так же. Он не увидел смерть, но видел монстра. На стене действительно сидела тварь и смотрела на ущелье. Вот только это был не орк, а гоблин. «Невозможно!» Тут же сорвался тот, припав к земле. «Как это могло произойти? Что во имя всех богов в этом лесу случилось?»